Глава 6 Спустя несколько минут мы спускались по лестнице. Быстро очень. Притом я славно отдыхала в сильных руках мужчины. Такое ощущение появилось, что каждый день вот так с девушками бегает. Даже я для него мелковата. Нужно еще как минимум 10 килограммчиков подкинуть. Отпусти. Тихо сказала, зная, что он меня услышит. Он же не глухой, чтобы не услышать, когда наши лица совсем рядом. То и дело, нас сами трёмся, если уж откровенно. «Молчи!» — прозвучал для меня ответ. «Замечу, очень даже добрый мужчина. Отмечу, у него особенный подход общения с женщинами. Странно, что ещё несет. Кстати, а куда он меня несет? «Мне нужно домой». Напомнила ему, вспоминая, что я вот вся тут липкая, в крови, прижимаясь к нему. Хорошо бы к Анжеле Олеговне забежать. Она у нас медик, проживала в общежитии. Добрая и отзывчивая соседка с золотыми руками. «Позже», — сообщил мне дракон и поставил на ноги у пассажирской двери внедорожника черного цвета. Подумала сбежать, но тут дверь открылась, и меня впихнули внутрь. «Так, без особых церемоний». Будто свою непокорную собственность. Пыталась понять, что происходит. Усиленно так соображала, ведь мужчина вел себя странно. «Это похищение?» На всякий случай уточнила. «Какие бурные фантазии! Одна из многих, в том числе, что работаешь мастером по маникюру!» Едко подколол он. Видать, память у него хорошая, особенно когда лапшу на уши вешают. «Разве это важно?» поинтересовалась, не желая оправдываться. А он как хотел, чтобы отчиталась по полной программе, уточнив при этом номера всех банковских карточек? Важно, особенно когда завтра будешь звездой в боулинге. Что это значит? Это значит, знакомство началось сегодня. С одной парой ты познакомилась. Парой? Воскликнула, понимая, что он говорит о том мужчине и бесстраховой. Прищурилась, вспоминая, как Алина отозвалась о тех, кто должен был прийти. «Как же там?» Задумалась, пока точно не вспомнила. «Один с поганым характером, у второго еще хуже». «Интересно, у того, что хуже, это про кого она говорила?» Почему-то не сомневалась, что это она про Максима. «Второй мне показался даже приятным. Только вот Алина и этот мужчина совсем не походили на пару». «Да». «А что, есть возражения?» «У меня их никогда нет», — ответила машинально, как привыкла, тут же прикидывая, кто у него друзья. «Ты в органах работаешь?» «Уже нет». «Уже нет. Как впечатляюще прозвучало на мою голову». Подумал, отвернувшись к окну. Уже не важно было, куда едем. Хотелось отказаться от договора. «С кем связалась?» «Еще повяжут». Но как отказаться? Я ведь человек слова. Получается, пока я из компании знала лишь Алину. Если буду играть, она сразу поймет. Русалка вот не промолчит, если буду вести себя не так, как всегда. Кто тебе, Алина Бестрахова? Сестра моего лучшего друга и жена моего младшего брата. О, как! Да у нас тут не только друзья, но и семья. Подумала, прикидывая в голове, что выхода у меня нет. «Нужно отказываться. Срочно! А если заболеть? Или...» Посмотрела на свою одежду, оценивая, могу ли представить причины свою рану. «Кстати, особо не болела». «И что, вопросов не будет?» Язвительно протянул мужчина. «Вечно недовольный. Еще одна причина отказаться. Обычно терпела, но тут все к одному» окинула пристальным взором машину. Чисто. Пахло морским освежителем. Все лежало по своим местам. Ничего лишнего. И, конечно, роскошь в каждом штрихе. Индивидуальные меховые чехлы, крутая автомагнитола с телевизором и другое. Крутой мужчина при деньгах. Даже при его поганом характере должна быть женщина. Покорная и ласковая. «Что я тут делаю?» Задумалась. «Зачем?» «Да, я не удержалась от вопроса. Но зачем ему фиктивная невеста?» Он молчал, а я хотела получить ответ. Мне нужно было понять. «Мне нужен правдивый ответ. От этого зависит, буду ли я с тобой работать. Всем такие условия ставишь?» «Нет, ты второй». Честно отчеканила, поворачиваясь, всматриваясь в его темно-серые глаза. Мужчина повел челюстью и тяжело вздохнул. Озадачился моим вопросом. Думала, проигнорирует, но тут услышала. Скажем так, надоело, что мне сватают кого-то. Меня моя жизнь устраивает, и я не хочу ничего менять. Но фиктивная невеста – это временно. Разве всех заткнешь? Деньги у меня есть, так что у нас будет долгосрочный контракт. С тяжелым сердцем произнес он, словно согласился подписать договор с демоном. И этот ужасающий демон — я. Так радостно, что хотелось скривиться. Еще вот таких клиентов у меня не было. Обычно довольные, порхающие, веселые, пусть даже грустные, но не такие противные. И тут вспомнила Антона Захарова. Он верил во всякие мистические явления и с таким интересом рассказывал о них, что я даже один раз не удержалась и купила попкорн с сыром, чтобы прочувствовать весь кайф от истории. Свидания у нас проходили темной ночью на кладбищах. Замечу, что в городе у нас 20 муниципальных кладбищ общей площадью 405 гектаров. До знакомства с Захаровым даже не догадывалась об этой информации. Но уверена, что теперь и он не будет отслеживать. Так получилось, что парень одним грустным дождливым днем заблудился на кладбище и увидел памятник с надписью и фотографией невероятно красивой девушки в белом платье. Вслух он пожелал себе такую невесту, и она стала ему сниться. «Антошка, этот рыжий в конопушках парнишка!» Был убежден в том, что невеста, блуждающая по всем кладбищам нашего города, влюбилась в него и теперь не позволит быть другой. Поэтому он решил показать ей меня, так сказать, осмелился обмануть духа. Итог. На пятом свидании мне пришлось вырубить его. А потом сказать, что я видела сон, где девушка в белом платье пожала мне руку и сказала, что отпускает его, вроде как видит, что он в хороших руках. Но ну, а парню в час ночи на кладбище я шептала на ухо «Я отпускаю тебя! Забудь меня и будь счастлив!» Довольно результатом, Рыжий Захаров написал около двадцати отзывов на мой ник, называя «Святой» и «Чистый». В общем, я никогда не скучала за эти года идеальной невестой. А тут прямо в напряжении каждую секунду с вечно недовольным Максимом. «Но я на это не соглашалась!» Между прочим, просветила жениха, при этом очаровательно улыбаясь. «Я умела улыбаться в любой ситуации!» «Тебя уже видели, так что ты согласилась!» М «Да, бедные родственнички Максимки. Представляю, с каким терпением и энтузиазмом они подбирали ему невесту!» «А я вот...» «Хочешь отказаться?» Ненадежная? Черт! Черт, что за наезды!» «Почему сразу ненадежная «Надёжная. Но терпеть его дольше недели — это ведь нужно платить за вредность. Может, напугать его повышением тарифа?» Глянула на него и поняла, что не пройдет отмазка. «Тут нужно что-то другое». «Нет, но про оплату ты помнишь». Напомнить было нужно. «Конечно». И знаешь, в этом есть свое преимущество. Заплатить по прайсу и не заморачиваться с женскими капризами, пытаться угодить, понять, что ей нужно, когда она преследует одну цель – высушить тебя во всех смыслах. Меня даже устраивает такой расклад. Честно и экономно. И в душу никто не лезет. В горле запершило. Надо же! Какие женщины ужасные монстры! Даже стало не по себе, что я к ним отношусь. «Конечно, я бы так не сказала про всех, но ему виднее». «На долгосрочной основе», — повторила для себя, «тут хоть бы семь дней выдержать». «Есть проблемы?» «Ну, у меня есть другие клиенты». «Если есть, то тебе нужно будет сделать так, чтобы о них никто не узнал». «Это, конечно, правильно», — выдавила, понимая, что мне это все не нравится». «Долгосрочно. Это насколько? «Год. Думаю, будет достаточно. Тут имеются в виду редкие встречи с родственниками и друзьями. Для секса у меня есть женщины. Ты бы не подошла». «Что? Я бы не подошла? Это бы он не подошел!» Мои глаза кричали от ярости, а рот я с трудом держала на замке, чтобы не закричать. «Ты посмотри, какой олень!» «Напомню, мы договаривались на неделю. Не могу обещать большего». Лучезарна сообщила, обдумывая теперь, как и от недели отказаться. «Обойдется без невесты. У такого мужчины она должна быть с ужасным характером, чтобы жизнь медом не казалась. Да вот. И пусть она ему мозг выделывает маленькой ложечкой утром в обед и, конечно, вечером». «Все поменялось». «Возможно, но не у меня». К тому же есть обязательства. Мой голос пребывал в стадии комфорта. Решила добить его культурно. И тут машина как остановится, что я чуть не вылетела в лобовое стекло. Прямо вот крылья выросли, чтобы их тут же оставить на стекле. Водила от Бога, чтобы ему пусто было. Ездюк недоделанный. Только открыла рот, чтобы озвучить, как этот водятел повернулся и рявкнул сегодняшней выходкой ты сама подписала себе приговор. Так что возражения не принимаются. Да что за беспредел? Чуть не убил и про приговоры смеет говорить. Я подписала. Ничего не путает? Вот сейчас я ему с удовольствием подпишу приговор чем-нибудь тяжелым. Да ни за что. Как встретились, так и расстались. Уверена, с вами это легко. Лицо мужчины потемнело. Очевидно, попала в самую точку. Максим отвернулся и схватился за руль, сжимая его с такой силой, что звук резал мне по нервам. Через напряженное мгновение мы вновь поехали. «Допустим, я не самый чуткий, внимательный и добрый жених». Начал он. «И все? Так мало? Почему перечисления закончились? Словарный запас маленький, я могу просветить». «Да, даже рядом с ним не стояли. Мы на «ты».» Напомнил мне этот шумахер с рычанием, так что я уже не могла стерпеть. «Да, вообще я очень милая и культурная, терпеливая такая, но не с ним». Подалась к нему и отчеканила. «Хватит рычать, как огнедышащий дракон! Я тебе, слава богу, не жена, не теща и тем более не невеста, так что оставь свои порывы для всех желающих, кому это в удовольствие». Мне нет. Хотя уверена, тебе плевать, кто и чего хочет. Ты на всех орешь. Проблемы с агрессией. Мы яростно смотрели друг на друга, убивая взглядами. Но спустя мгновение мужчина вздохнул, закрыл глаза на секунду и хрипло произнес: Я не всегда такой. Прости. Тут он с недовольством повел челюстью. Хорошо. «Неделя, как договаривались, а там будет видно». «Вот, может, когда хочет. Совсем другой разговор. Только глаза такие печальные». «Хорошо», — согласилась, ощущая камень в груди. «Что-то я сорвалась. Вероятно, переборщила. Редко когда позволяла себе такое». «Надеюсь, таких спектаклей больше не будет?» Едко выдал Максим. Не хотел бы появляться в обществе с психованной пацанкой. Так, плевать на камень в груди. Пусть там и будет. С этим грубияном расслабляться нельзя. В особенности вестись на грустные глаза. Ты всегда такая неадекватная? Добил он меня, от чего дернулся глаз. Что? Это он мне? Не знает, что почем, а уже свои тупые выводы сделал. Но, конечно, для этого мозгов особо не требуется. Можешь вообще не появляться. Никто не заставляет. Это объяснение? А я должна объяснять что-то? Почему он напал на тебя? Невеста не понравилась? Идеальная невеста нравится всем. Я заметил. С недовольством выдал Максим и остановил машину. «Приехали» осмотрелась. Приехали в травмпункт. «Спасибо, только навряд ли они меня с такой травмой примут. Я, пожалуй, пойду», — проговорила и схватилась за ручку. «Сиди на месте и не дергайся», — рявкнул здоровяк и направился ко мне. С открытым ртом наблюдала, как он хищно двигается, будто слопать собрался, собрался, притом с костями. Открыв дверь, Мужчина потянулся ко мне, на что моментально отреагировала, откинув его руки. Расставил свои грабли, когда они просили. «Я сама!» «Хорошо!» Выдал он с каким-то странным блеском в глазах. И как только я расслабилась, подхватил на руки. «Я сама!» Визгнула, удивляясь его упрямому характеру. «Ты сама!» «Только неприятности на свою пятую точку зарабатываешь!» «Сиди спокойно!» Или перекину через плечо?» Притихла, не сомневаясь, что так и сделает. «Этот может!» «Да уж! Повезло мне с женихом!» В общем, вела я себя тихо, пока не оказались в узком знакомом коридоре со стендом на тему травм с моим автографом на голове человечка. И тут я вспомнила любимые стены, а особенно тот неудачный моментик, что тут тетя Шура работает, мамина подруга. Замечу, что лучшая подруга, которая очень-очень любит сплетничать. Притом только о самом интересном. Подслушивать их разговоры за столом – одно удовольствие. Вот черт! Назад! Пошли назад!» Зашипела, начиная выворачиваться. Но пленитель вцепился так, словно последний кусок мяса держал, а он неделю как голодный. «Ты в своем уме? Куда назад?» Услышала я в ответ рычание. «Назад! Стартуй назад! Быстро! В машину!» пищала как можно тише, пуще прежнего дергаясь во все стороны. «Но куда тут, когда ты в захвате такого громила «Откормился, блин!» «Нет, мы пришли тебе рану обработать. Как обработаем, так и до машины пойдем «Пока обработают, моя мама уже примчится со всей родней «Вот же денек неудачных стечений обстоятельств!» «Я согласна на другой травмпункт, хоть какой, только не этот!» Захрипела, дергая его за рубашку. «Прямо вот усиленно!» Но мужчина продолжал с офигевшим видом наблюдать и ничего не делать. «Почему?» «Так, все же придется объяснить. Этот без объяснений не понимает». «Тут работает мамина знакомая, если она нас увидит!» Где-то там послышался певучий, да более знакомый голос. «Да что за проклятие! Но почему именно ее смена?» Быстро сорвала парик вместе с шапочкой и затолкала все это добро под рубашку Максима, уже с ошалевшим лицом, наблюдающего за мной. «Неважно! Тетя Шура такая сплетница!» что все сплетницы ее слушают с открытым ртом. Так что Максим потерпит. Поспешно поправила волосы, будто так и явилась, и пробурчала. «Отпускай уже!» «Уверена?» «Еще спрашивает?» «Да я так уверена, как никогда!» «Даже детство вспомнила!» «Перед глазами пролетела за секунды!» «Ой, неужели там Юленька?» «А я вот сразу по голосу поняла!» «Сразу-сразу!» — послышался голос Персиковой Александры. — Все. Она увидела, услышала и пошла выяснять. — Что буду говорить маме? — Что? — Как я этого здоровяка объясню, таскающего меня на руках? И вообще, что он меня таскает? Меня в детстве папа не носил. Вечно на работе спасающей жизни даже из роддома на скорой забирал. Притом в салоне они рядом, а этот уже переносил. «Так же и укачать может!» «На пол!» Продолжила шипеть, при этом улыбаясь тете Шуре с энтузиазмом, плывущей к нам. Выглядела Персикова всегда замечательно. Такая шикарная женщина с выступающими достоинствами и приветливой понимающей улыбкой. Она за секунду добежала до нас и, прижав руку к груди, запричитала. «Ой, а что случилось? Что произошло?» Опять ногу сломала, руку, в боях участвовала. «Этот спорт тебя калекой сделает. Мне приятно тебя в гостях видеть, но ты ведь не рожавшая. Так часто не стоит ломать кости». Ах, захотелось громко завыть. «Но почему тетя Шура так любит поговорить? Притом не по делу. Черт, еще бы про детство начала». «Ой, ты сорви голова, всегда была! Вот не может она, чтобы куда-нибудь не влезть!» Дальше продолжала всем рассказывать болтливая тетя Шура. «Очевидно, я накаркала. Хотя нет, Персикова всегда так себя ведет». «Здравствуйте!» С улыбкой выдала, пиная локтем в бок Максима. «Вот что встал, когда нужно отпустить? Плохо слышит и не с первой команды понимает?» «Здравствуй, Юленька! А это у нас кто?» Спросила она, округлив глаза. Все. Это вот все. Что она там уже решила в своей чудесной голове?» «Это Максим!» Пока придумывала отчество, он сам представился. «Здравствуйте! Я Максим, друг Юлии!» «Так сказал, что у меня вот по нервам проехала ножовкой!» Мое имя выговаривать у него стрёмно получалось. Видать, тяжело ему мягкие имена давались. Лучше те, чтобы рычать при этом. «И что у нас?» «Ой, так, совсем пустяки!» Отмахнулась я, не переставая улыбаться. «Чуть порезали!» «Как порезали?» Это получилось громко. «Очень громко!» Все скучающие тут же повернулись, уставившись на меня. Ну что за цирк? Тут никого не режут, только кости ломают. Штурты подкрывали. Чуток лезвием. Мы можем и дома все обработать. Заверила злясь на себя. И что такси не вызвало? Сколько бы проблем пропустила? Я обработаю, а дальше уже мама дома. Ой, ты же еще общежитие до сих пор. Тут она покачала головой, будто я что-то плохое совершила. Но тут нужно понимать, что дети Персиковы живут с ней, и она другого не приемлет. Кстати, у нее их трое. Две дочери с мужьями, а одна с ребенком, И все дружно живут в двушке. «Как раз будет повод переехать, и это правильно. Нечего по этим комнатушкам, когда квартира есть. В тесноте, да не в обиде». Хотелось уже зашипеть. тетя Шура!» Ну зачем столько трепаться? Поговорить не с кем. А где обработать? Любезно уточнила у нее. Максиму нужно спешить, так что его отпустим, а мы дальше сами. Ой, Максим уже уходит. А как ты доберешься? Ночь на улице, автобусы давно не ходят. А будто я не знаю. Проблема тоже мне. Я подвезу. В лес этот герой, когда не просили. «О, не стоит! Я на такси!» «Какое такси? Ну, какое такси! Цены-то поднялись! А ты ведь так и не устроилась, куда хотела, да? Только утром с твоей мамой разговаривали!» «Успели-таки! Получается, уже в курсе всего. Хоть бы про сестру и брата не начала!» Тетя, Ну, к этому чёрту в крутой бойцовский клуб!» Тетя Шура!» Ты бы что другое поискала. Зачем этот нелюдь тебе? Твоя мама сказала, что характер у него мрачный. А я вот сразу поняла, что его женщины бросают. Вот он и не переносит всех. Поганец злобный. Вот так сплетни и рождаются. Тетя Шура! Уже не знала, как женщину успокоить. Непонятно, как моя мама с ней справляется. Это же поток непрерывной информации. Про кого речь? вдруг поинтересовался максим за что получил легкий толчок в бок его вообще не просили влезать мы пойдем рано обрабатывать поспешно спросила да конечно отвлеклась она наконец и показала рукой на дверь туда прошу мы сейчас быстро а этот владелец клуба ох противный такой тип обидели разок так все Теперь хорошим людям палки в колеса вставляет, ядом своим брызгается. Уж я знаю таких. Тетя! Вновь начала, искренне радуясь нужному кабинету. Сейчас быстренько выпровожу Максима, и Персикова будет уже не так активно.